Глава восьмая Я давно не тот юнец. Давно выучился разматывать самые запутанные клубки событий с целью вычленить нить, с которой все и началось. В событиях давних лет, о которых я веду рассказ, пресловутой нитью было осознание. Свобода мне заказана моим происхождением. Если бы даже отец меня и возвысил над остальными, что пользы? Локлис двигался к банкротству, причем в ногу с остальными поместьями, ибо все они жизнялись на рабском труде. Упадок же не означал подписание вольных, упадок означал продажу невольников. Мои способности и умения не спасли бы меня, наоборот, за счет них я пошел бы с молотка вдвое-втрое дороже, чем мои товарищи по несчастью. Я внушил себе, будто Карина польстилась на меня, эдакую ценную собственность. будто интригует с помощью своих слуг, лживых братца с сестрицей, ускоряет неизбежное, тянет ко мне жадные руки. Не будь моего погружения в реку, я бы, может, и смирился с планами Карины, но погружение было, и вышел я другим человеком. Мой пока неясный дар, мой рок, мое спасение в совокупности преобразовалось во взрывчатую смесь, а «бежать надо», из припухших уст Софии сработало как запал. Я воображал Софию конечной целью побега, иначе говоря, награды себе, отважному. Куда полезнее было бы учесть, что у награды имеются собственные представления о будущем, собственные упования, собственные планы. Через несколько дней София приблизилась к сараю, где я трудился над комплектом угловых стульев. «Рискует», — подумал я. и сам осмелел. София помедлила в дверях, улыбнулась и переступила порог. «Напрасно-то ты — сказал я. «Здесь не место для леди». «А где ты видишь леди?» — парировала София, углубляясь в сарай. Я ходил за ней по пятам, смотрел, как она снимает паутину широкими решительными взмахами в стремлении разом очистить максимальное пространство столешницы или диванной или спинки. Ее тонкие руки... коснулись кленового стула с подлокотниками, стола в стиле Хэппл Уайта, настольных часов. Полумрак и снопик солнечного света из оконца как бы символизировали наши Софии настоящие Говорили «Смелее, смелее!» «Тебе весь этот хлам надо чинить, да, Хайрам?» усмехнулась София. «Похоже на то. Хауэл велел?» «Да, через Роско. Но начал я сам. Обрыдло без дела шататься, ждать, чего прикажут. Знаешь, я ведь и мальчишкой и так себя занимал. Шныряю, бывая по дому, смотрю, где пригодиться могу. А на плантацию ходить не пробовал? Там всегда людей не хватает. Благодарю покорно, я на плантации достаточно спину гнул. А ты, София, ты когда-нибудь за мотыгу бралась? Чего не было, того не было. София стояла близко, совсем близко. А я с некоторых пор сделался очень чувствителен к расстоянию между нами. На каждый дюйм реагировал. внутренний голосишка правда попискивал дескать неправильно это опасно да только голосишка этот себя дискредитировал потому что именно он чуть раньше вякал будто упадок виргинии можно повернуть спять просто крутнув дареную монетку не самая плохая работа мебель чинить продолжал я никто не понукает никто не следит за мной софия сделала шажок в мою сторону значит хайрам тебе есть что скрывать что же это такое? Еще шажок, пряный запах и головокружение, и потребность на что-нибудь опереться. К счастью, в опорах недостатка не было. София усмехнулась и пошла к двери, но не прежде, чем прошептала. — Поговорим в другом месте, Хайрам. Подробности обсудим. — Да, — вымучил я. — Через час у оврага. — Идет. — Не знаю, не помню, много ли наработал до свидания с Софией. полный ею до краев, совершенно выпавший из реальности. Рабство, ко всему прочему, это жизнь среди соблазнов разной степени интенсивности. В детстве не разевай рот на господские угощения. В юности только попробуй заглядеться на господскую наложницу. В зрелости и думать не смей, будто получишь хотя бы малость от трудов своих на плантации или в мастерской или на кухне. Доход с табака, выращенного тобой, одежда, тобой сшитая, сласти, тобой испеченные, не тебе предназначены. Вот и приучаешься с молодых ногтей не просто скрывать свои желания, но душить их в зародыше, ибо слишком силен страх последствий. Не так было с моей страстью к Софии. Проклюнувшись наперекор запретам, страсть теперь расцвела и сулила иное будущее. «Мои дети, — размечтался я, — на себя будут работать. Молоток аукциониста им в ночном кошмаре не привидится. Картинка — это образы детей моих, не унизительного, подлого страха, раз мелькнув, душу во мне перевернула Я сделался одержим бегством. Внутренне я уже был свободен, как если бы действительно вырвался, добрался до легендарного болотного острова». Час перед свиданием стал апогеем беспечности юного Хайрама Уокера, ибо он, Хайрам, тесно оставаясь в поместье, стряхнул с себя Локлис, как истлевшие вервья. — Ну и каков твой план? — спросила София. — Мы с ней стояли над оврагом, глядя на залеж и дальний лес. — Плана нет, — отвечал я. София повернулась ко мне. В глазах замерло разочарование. — Нет плана? — Я на Джорджа надеюсь, он обещал. — То есть сам ты не знаешь, что да как будет? — Нет. — Не знаю. Не мог же я к нему с расспросами приставать. Такие, как Джорджа, небось, рот на замке держат. Иначе всему делу каюк. А с нами просто. Являемся в назначенное место без всяких узлов, датюков. Налегке, то есть. А уж оттуда идем. — Куда идем, Хайрам? Несколько мгновений я смотрел ей в лицо, недоумевая. Ну, как она может сомневаться? Затем перевел взгляд на залеж. — На болото идем. Там у них вроде тайного селения. Человек сам себе хозяин. — А женщине в этом селении кто хозяин? — Вот ты о чем. Понимаю. Я про это думал. Наверное, для леди место не самое подходящее. — Я тебе нынче сказала, я не леди, — оборвала София. — Не ясно, что ли, с одного раза? — Ладно, ладно. Ты меня, главное, выведи. Дальше я справлюсь. Сама. Слово «сама» повисло между нами. — А если не справишься? София теперь смотрела без намека на улыбку. «Послушай, Хайрам, давай сразу это обговорим. Ты мне очень нравишься. Очень!» Взгляд стал испытующим. Я поежился и приготовился к откровению. София продолжала с расстановкой, трудно подбирая самые убедительные слова. «Меня после Меркурия, считай, от каждого воротила, а ты вот мне по сердцу. Ты на него похож. Есть тебе что-то родное, но, Хайрам...» Если ты решил заманить меня в это, как его, тайное поселение и стать мне вторым Натаниэлем, тут вся моя приязнь кончается, потому что я иначе свободу понимаю. Белого мужчину на цветного сменять — это для женщины никакое не освобождение. Лишь теперь я заметил, что София вцепилась мне в предплечье и все крепче сжимает свои тонкие пальцы. Если, Хайрам, ты именно это затеял, если меня заполучить хочешь, лучше сразу признавайся. Ну, говори. прикидываешься небось и селение то она никуда не денется болото со всех сторон а там и дети пойдут что угадал я угадала такие то колодки ты мне приготовил хайрам или я не права ты мне на других мужчин не похожим всегда представлялся честный парень вот как я про тебя думала если не ошиблась я ты свои замыслы сейчас откроешь здесь чтобы я выбор могла сделать яростный надрыв вот что меня потрясло Может, даже не столько сами интонации, сколько их контраст с обстановкой. День отстоял безветренный, вечер спускался тишайший, обещая раннюю, долгую, неприглядную, благословенно глухую ночь. Лучшее время для бегства, как мне вскоре предстояло узнать. Не чирикали птицы, не звенели насекомые, не шелестели деревья. Короче, никакие посторонние шумы не отвлекали меня от Софии речи. Впервые в жизни я не визуализировал. Слова были просто словами, без картинок. Причин я тогда не понимал. Зато отлично понял другое. София страшится обнаружить во мне второго Натаниэля. Я и сам устрашился и устыдился, как ее подозрений, так и своих вожделений. «Что ты, София? Никогда, слышишь? Никогда я на тебя не покушусь. Я свободы для тебя хочу». если ты сама меня выберешь счастлив буду но чтоб насильно или чтоб ситуацией воспользоваться нет нет софия сжала пальцы схватка трансформировалась в едва ощутимое прикосновение честно тебе скажу я очень надеюсь что однажды ты ответишь на мои чувства они сильные софия знаешь какие мне сны снятся с ума сойти и какие же это сны хайрам пальцы снова стиснули мое предплечье какие сны Я вижу мужчин и женщин, которые никому не прислуживают, которые сами себе пищу добывают и стряпают, и сами ее употребляют, сами одежды шьют и сами носят, розы растят себе на радость. Целые огромные цветники, представляешь? И все не для господа, а только чтобы самим глядеть да нюхать. В этом мире София каждый, кто полюбил, о своей любви вслух говорит и песни слагает без страха, потому что чужим любящую пару никогда не разлучить». Мы еще постояли над оврагом, а потом двинулись обратно, через поле, через лес. На выходе из леса мы замедлили шаг. Впереди, на бледно-алом фоне, выделялся черный силуэт особняка. — Дальше поодиночке пойдем. Я первая, — сказала София. Я лишь кивнул. Под моим пристальным взглядом ее поглотили сумерки. Я выждал еще какое-то время и сам направился на тусклый свет, означавший вход в муравейник. И еще издали разглядел, подпирая притолоку, сложив руки на груди, меня, а кого же еще поджидает моя Фина. Увы, и она, бедная, не избегла метаморфоз запущенных моим новым состоянием. Я, молодой парень, на днях сбегу с возлюбленной. Нас ждет другая жизнь. Нет, не так, не другая, просто жизнь. Ибо до сих пор никакой жизни мы не знали. как не знали и не узнают жизни старики из наших. Потому что боятся. Потому что для бегства у них кишка тонка была даже в молодости. Да, я пытался спасти Локлис. Не смог. Локлисские старожилы теперь словно овцы перед закланием. И для них это не секрет. Об упадке им давно нашептывает почва. А кому понимать шепот бывшего краснозема, как не тем, кто, возделывая его, умер умершвлял? Старожилы не спят по ночам, ибо тени угнанных в начис стонут над ними, и продолжается это не год, не два, а десять, двадцать лет. Им все известно, все, что будет с локлосом но они тянут лямку, они ждут необратимого. Мне же, молодому, сильному, без пяти минут вольному, стыдно за них и горько. Они допустили упадок. Они с рабской покорностью, которая зовется у них стойкостью, отдали детей своих в надчис. Это вот все стыд, горечь, досаду нужно было на кого-то направить. Удивительно ли, что мишенью стала Фина, что ее неодобрительный взгляд распалил меня, обуянного праведным гневом? — Добрый вечер! — бросил я. Фина только глаза закатила. Я вступил в туннель и двинул к своей коморке. Финна поспешила за мной, вошла, не спросясь, зажгла лампу и притворила дверь, после чего села в углу на табурет так, что лицо оказалось в тени. «Что с тобой, сынок?» «А что со мной? Ничего со мной? Сдается мне лихорадка у тебя». «Финна, какая лихорадка?» «Так до чего ж ты уж месяц как сам не свой? В чем дело? Что тебя гложет?» «Не понимаю, о чем ты». — Ишь, какой непонятливый. — Ладно, спрошу иначе. Какого черта ты, Хайрам, шатаешься по лесу с Софией? Уж не знаешь, что она к спальне Натаниэля окера преневолена? — Я с Софией? — Ничего подобного. Она сама по себе, я сам по себе. Уж и прогуляться нельзя. — Сам по себе, значит? — Ну да. Дурак ты, Хайрам. Чем я ответил? Зыркнул на Фину. Обычная детская реакция на родительские наставления. Но я и был ребенком, мальчишкой, в котором зияет черная дыра потери, слишком ранней, слишком скоропостижной. В тот момент я ощущал эту пустоту, отнюдь не пустую, но кишащую безымянными кошмарами, причем ощущал как никогда остро, ведь передо мной была та, кого я намеревался покинуть, только теперь уж по собственной воле. Открыться ей ни за что. Второй потери прощания с женщиной, заменившей мне мать, я не снесу. Вот почему я так быстро отвел глаза. Вот почему не сознался в своих намерениях, но заговорил язвительно, как правый априори. — Чем я такое заслужил, Финна? — Что? — Вот я и спрашиваю, что? Что я такого сделал? Почему ты обзываешься? — Обзываюсь? — опешила Финна. И давно ты такой обидчивый. Нет, вы поглядите. Свалился на мою голову, приблудился, как щенок. Я тебя хоть о чем просила, а, Хайрам, не спросила. Горбатишься, этот день, деньской на господ. А вечером нет, чтоб передохнуть. Лепешки давай печь для тебя, солонину жарить. София тебе хоть раз лепешку спекла, то-то. А хозяин? Он тебя все спортить хотел. Все прельщал, грамоте учил, книжки дорогие читать давал. Если б не я, крышу бы тебе давно снесли, мечтания-то глупые. — В первый раз спросила, решилась. Никогда ведь прежде не спрашивала. — Вот и зря начала, — буркнул я и принялся сверлить Фину взглядом. Никто такого не заслуживал, и всех менее женщина, столь сильно меня любившая, столь ревностно оберегавшая. Фина в лице изменилась, будто я в нее выстрелил, но уже через пару секунд гримаса более исчезла, уступив место другому выражению. — Так я и знала, — одними глазами говорила Фина. Так я и знала. Слабенькое упование на последнюю справедливость угасло в ней, как и мир в местилище зла, продемонстрировал вполне предсказуемый кукиш. «Придет день — раскаешься», — произнесла фина «Жалеть будешь сильнее, чем о том дне, что с Софией связался. А уж это точно тебе боком выйдет, помяни слово. Только насчет Софии другое раскаяние, не такое, как насчет меня, потому что она... Блаш, а я... Я с тобой нянчилась. Я тебя вытащила». Финна шагнула к двери, переступила порог, но оглянулась. Единственное, чтобы добавить. «Не подумавший ты ляпнул мальчик. Ох, не подумавший. Как знать, может, последние они слова-то эти. Зря начала». На пророченное раскаяние стало жечь и терзать меня. Едва за Финой закрылась дверь. Однако в тот момент его еще заслоняла мысль о бегстве из старого мира с бесплодной землей, с запуганными чернокожими и вульгарными белыми. Жалеть о них? Но нет. Все оставлю позади с легкостью, все отдам без раздумий за свободу среди болот. Все, включая Фину, мою приемную мать. Следующие несколько дней ничем не запомнились. Они просто текли, пока не вылились в день роковой. Он же был подобен самой жизни. Растянутое утро, начало, сносный темп до обеда, а дальше ускорение по нарастающей. Тревога грызла меня с момента пробуждения. Я медлил подниматься, словно от этого зависело развитие дня. Словно, оставаясь в постели, я мог оттянуть, Отстрочить исполнение сговора с Джорджи Парксом, а то и вовсе аннулировать этот сговор. Потом стали доноситься обычные утренние шумы. Муравейник пробуждался, предвосхищал пробуждение дома, и под эту опостылевшую музыку я откинул одеяло, взял кувшин и поплелся к колодцу. Мне встретился Пит. Полностью одетый, он шел в сад. Я запомнил, потому что видел Пита в последний раз». Финна набирала воду для стирки. Ей одной предстояло управляться — воду носить, костер разжигать, белье вальком калашматить, даже мыло варить. И она управлялась. Из года в год. Я не высунулся из туннеля. О нет, я ждал, когда уйдет Финна, чтобы не столкнуться с нею. Мне было стыдно, и я нарочно распалялся. Я противопоставлял стыду, гнев и незаменимое в подобных ситуациях «Да что она себе возомнила!» Слабая старуха таскала тяжеленные ведра. Я же наблюдал, зная, раскаяние неминуемо, а треклятая «зря начала» будет преследовать меня до самой смерти. Когда Фина ушла, я вынырнул из туннеля, набрал воды, поспешил к себе в коморку, умылся и оделся, после чего ноги сами вынесли меня на порог муравейника. Я застал рассвет, столкнулся с солнцем лицом к лицу. Поднимаясь оно зачем-то, возможно, не без умысла, задержало бледный луч на пороге. и Я задумался об океанах и путешественниках из книжек, которые мне дозволялось читать летом по воскресеньям в отцовской библиотеке. Каково это, прикидывал я, шагнуть с твердой земли на зыбкую палубу, неделями и месяцами видеть только воду, только волны, не зная, доплывешь ли до сказочной страны. И не охватывал ли мореплавателя ужас еще на берегу? Не удерживал ли от рокового шага? Не заставлял ли кинуться домой, обнять жену, расцеловать маленькую дочь, остаться с ними, плюнув на эфемерное? Или мореплаватели походили на меня? То есть знали, что так называемая стабильная жизнь отнюдь нестабильна, что близкие тленны, мир подвержен переменам, Если не ринуться навстречу стихии, стихия сама ринется и захлестнет, и камня на камне не оставит от былого. Так и с моим миром. Убегу я или нет, он рухнет. Значит, надо бежать. Мейнард утонул неспроста. Карина неспроста зачастила в Локлис. Мне грозит переезд за горы, или же передо мной ляжет дорога в Натчис. Не без усилий вышел я из транса. Поднялся по лестнице в гостиную, где отец объявил, что нашел мне новое занятие, пополнил мною поредевшие ряды кухонных лакеев. — Последний денек догуливаешь, Хайрам, — объявил отец. — Завтра с утра приступишь. А меня, связанное с Локлисом, больше не волновало, я лишь кивнул. Правда, успел отметить, что отец нынче глядит бодрей, пожалуй, впервые с гибели Мейнарда не кажется совершенно раздавленным. Отец заговорил о Карине Куина, она, дескать, уже к концу недели обещала наведаться. Пусть меня она уже не застанет. Я проскользнул в библиотеку. «Прощайте, Рамси и Мортон», — думал я, любовно поглаживая тесненные корешки. Потом я вернулся к себе и до вечера никому на глаза не показывался. Кусок не лез в горло. Вид людей был невыносим. С прощаниями я завязал, а что до фантазии о будущем, они меня опустошили, измучили. Я запретил себе мечтать. Хотелось одного, чтобы срок настал, прежде чем я перегорю. И он настал, не подвел. Солнце закатилось, землю окутала долгая зимняя ночь. В доме стихли шумы, прекратилась дневная возня, сменившись тишиной, которую лишь изредка нарушали самопроизвольные скрипы и шорохи. Я вышел на воздух. Ничего не было при мне, кроме мечты о свободе. Ни узла со сменой одежи, ни лепешек с солониной, ни книг, ни даже медика. Его я напоследок потер и оставил в коморке, на полочке. София ждала меня в персиковом саду. Вместе мы вступили в лес. Из страха нарваться на патруль белого отребья, мы сразу сошли с дороги, но, продираясь сквозь густой подлесок, удерживали дорогу в поле зрения. Она была нам ориентиром. Ребяческая бравада побуждала нас болтать и даже смеяться, хоть и приглушенными голосами. Кончилась она вместе с лесом. Дорога сделала поворот, впереди замерцала гус река. И мы притихли, онемели в священном трепете. Замерли на спасительной тени. Перед нами, малой аркой на заднике небоската, белел печально знаменитый мост. В пало листве шуршали, попискивали, скреблись, сигнализировали друг другу ночные существа. Тьма была беззвездна и необъятна. «Там, за мостом, свобода!» — выдохнул я. «Свобода! С прежним покончено! Никаких больше угроз!» Никаких кринолинов с копорами или молодыми умрем, или счастливы будем. Так сказала София. И мы шагнули из леса прямо на просторную ладонь черной госпожи ночи. Резким толчком пришло осознание. Наши с Софией судьбы сейчас в руках Джорджи Паркса. Вся надежда на его порядочность и на реальность тайной дороги свободы. София, видно, доверилась мне полностью, думал я. Потому ее рука тверда. Моя же трясется заячьим хвостом. Мы пересекли мост, не оглянувшись. Мы снова вступили в лес. Тропу, которая огибала Старфол, я наметил заранее. Гордился своим маршрутом, еще бы, ведь мы достигнем места встречи быстрее. Нам не придется блуждать по фритаунским улицам в опасной близости от тюрьмы. И все-таки мы почти бежали и перевели дух, лишь очутившись возле пруда. — Что ты станешь делать на болоте, София? — Понятия не имею. А что женщины на болоте делают? Работают, должно быть, да только на себя самих. Ну и я работать буду. Это пока моя цель. А твоя цель какая? От тебя подальше держаться. Мы так и прыснули. — Нет, и правда, София, ты ж малохольная. На побег меня толкнула. Если выберемся, точнее, когда выберемся, уж будь добра, избавь меня от своих прожектов. София фыркнула. «Нет, чтоб спасибо сказать. Так он еще и недоволен. Мне же легче, без принципа-то. Потому, Хайрам, что от мужчин никакой пользы». Мы посмеялись, сдавлено, нервически. Я поднял взгляд. Небо по-прежнему было беззвездно. Посмотрел на Софию. Она пятилась к воде. Вдруг послышались шаги. Их разнобой сказал мне. «Приближается не один человек, и не два, а больше». Я уловил обрывки разговора. Захотелось спрятаться, но среди чужих голосов явно прозвучал голос Джорджи, и это удержало меня на месте. Говорившие смолкли. Теперь только палые листва шелестела под их подошвами. Я схватил Софию за руку. Среди темных стволов возникла, оформилась первая фигура, и принадлежала она Джорджи Парксу. Отчетливо помню, я улыбнулся. И тут, вероятно, хваленая моя память вздумала сыграть со мной шутку. Мрак стоял, хоть глаз коли. Я даже софийного лица не различал, один только силуэт. Зато я четко запомнил лицо Джорджи, перекошенное страданием, причины которого были мне неизвестны. Дальше все происходило, как во сне. Шаги, вот только что далекие, вдруг захрустели совсем рядом. Ибо к пруду друг за другом Вышли пятеро. Пятеро белых. Один держал веревку. Они приблизились к нам вплотную, и еще, казалось, целую вечность ровно ничего не предпринимали. София простонала «нет, нет, нет». Но и стон был, как из другого мира. Один из белых хлопнул Джорджи по плечу и сказал «Чисто сработано». Джорджи повернулся к нам спиной. Пошел прочь. Исчез за деревьями. И тогда пятеро взяли нас в кольцо. — Нет, нет, нет! — снова застонала София. — Поклясся готов. Они светились фосфорически, точно привидения. И по одежде их, по манере держаться, я понял, кто они такие есть.